Часть седьмая. Все перешли к диванному столу. Профессор сел на диван. Его жена села рядом с ним и, взяв его руку, держала ее, не выпуская, как бы из чувства признательности и благоговения перед его высокой душой. Архитектор сел в кресло. Несмотря на то, что в его интересах было такое отношение Маргариты Петровны к мужу, ему все-таки было неприятно видеть, как она сидела около мужа, точно под его крылышком, жалость к нему, а он, архитектор, ее фактический муж, сидел в стороне в качестве какого-то постороннего лица и должен был созерцать это проявление нежности, направленное на другого человека. «В жизни все бывает», сказал профессор, ровным, спокойным голосом, как будто читал лекцию. «А наше время таково, что мы должны смело и прямо смотреть на вещи. Теперешнее поколение... Этот несчастный пролетариат, отравленный ложно понятой свободой и лишенный всякой культурной основы, пришел к полной анархии и потерял всякую ясность в этом вопросе. Может быть, как раз потому, что у него нет никакой личности, не родилось еще индивидуальности, а есть только особи. Личность же интеллигентного человека созрела настолько, что сама может регулировать свою жизнь – и совершенно не нуждается в рамках, поставленных ей государством, обществом или коллективом, как теперь принято выражаться. И не только коллективом, а другим лицом. Архитектор изредка взглядывал на свою любовницу, продолжавшую держаться за руку мужа и с благоговейным вниманием слушать его. Сам он прямо смотрел профессору в глаза с величайшим вниманием, а в голову ему против воли лезла мысль о том, что этот профессор – очень ограниченный человек. Говорит он без страсти, без чувства, как заведенная машина. И к чему может клониться эта длинная речь? Потом вдруг вспомнил, что его жена, вероятно, в полном недоумении по поводу его нелепого исчезновения. В самый серьезный момент их примирения вскочил почему-то, как обожженный, и убежал. «Конечно», – продолжал профессор, – Мы должны признать, что стоим перед вопросом сложным и запутанным. Мы видим, как брак на каждом шагу терпит крах, как расходятся люди, часто прожившие вместе много лет, как мужчина или женщина не могут удовлетвориться одним объектом, а имеют их два, а даже в некоторых случаях три. Что это значит? Это значит, что внутренний мир современного, интеллигентного человека стал богат, многосторонним. Индивидуальность богата, и каждая сторона этой индивидуальности требует своего выражения и пробуждения. От одного человека она не пробуждается, а от другого пробуждается. Конечно, в наше время еще несовершенные вторые и третьи лица, замешанные здесь, часто мешают этому законному, естественному требованию развившейся многосторонней индивидуальности. Архитектор даже не мог узнать, который теперь час. В комнате стенных часов не было, а посмотреть на свои было неудобно. А вдруг этот субъект так разговорится, что раньше двенадцати не уйдешь? «Как ваше мнение на этот счет?» спросил профессор, обращаясь к архитектору. Тот, пропустивший все, что говорил в это время профессор, покраснел и сказал, что он вполне согласен. Профессор несколько удивленно поднял брови из чего архитектор заключил, что сказал не невпопад, но тот больше ничего не спросил. «Итак, я должен сказать, что моя точка зрения такова. Для меня выше всего личность и ее внутренний мир. Выше этого вообще ничего не может быть, и здесь не место вмешательству посторонней воли. Поэтому, если вы хотите жить вместе, то живите», сказал он, обращаясь к жене и к архитектору. Архитектор вздрогнул и почесал бровь. Сбитый с толку своей предыдущей невнимательностью, он потерял нить разговора и не знал, что сказать. Но в это время Маргарита Петровна как бы с испугом отклонилась от мужа и, посмотрев на него, тревожно спросила, «То есть как, Тимми?» «Так. Ты можешь не считаться с моим настроением, с моим чувством, а поступать, как тебе нужно». Маргарита Петровна встала, Несколько времени просветленным взглядом смотрела на мужа и сказала, «После всего того, что ты сказал, и как ты себя держал, Тими, я была бы грубая, нечуткая женщина, если бы ушла от тебя. И если у тебя настолько высокое сознание, что ты понял и принял некоторые уклоны физической стороны моего существа, то я чувствую с восторгом, чувствую себя обязанной остаться около тебя» потому что я интеллигентный человек и умею ценить высоту духа. Я только благодарна тебе, что ты даешь мне возможность жить полной жизнью и не лгать перед тобой и своей природой, как лгут все, решительно все мужья и жены». Архитектор, которому такой исход должен был быть только желателен, все же почувствовал себя несколько задетым этими уклонами физической стороны, Какую же, собственно, роль ему приходится играть при этой даме? Но он промолчал. Молодая женщина продолжала. Тими, мы все время мучились тем, что не могли рассказать тебе всей правды. Случайное недоразумение, она с улыбкой переглянулась с архитектором, заставило меня сказать тебе ее. И твое отношение показало нам, что мы в тебе не ошиблись. Очень, очень рад, сказал профессор. Он встал, подошел к архитектору и с чувством протянул ему руку. Архитектор в растерянности не сразу понял, в чем дело, и в первый момент опоздал подать свою руку и встать. Поэтому получилось так, что он, сидя, дал профессору руку, как будто еще не зная, что тот с ней будет делать. Но это прошло почти незамеченным. Когда архитектор уходил, профессор как бы нечаянно задержался в комнате. И в переднюю вышла Маргарита Петровна. Она, торопливо оглянувшись на дверь, обхватила архитектора обеими руками за шею и жадно, как вновь нашедшее потерянное сокровище, целовала его лицо, глаза, щеки, торопливыми, беззвучными поцелуями. Потом шепнула «Завтра». «Только днем, а то вечером я не могу», сказал архитектор, сообразив, что второй раз подряд На весь вечер исчезать из дома неудобно. Это поведет к таким осложнениям, что и не выкрепкаешься. Маргарита Петровна, оглянувшись на дверь, еще раз обхватила его голову своими обнаженными руками. И в это время архитектор из-за завятой головы увидел в дальней комнате часы, показывавшие половину двенадцатого. «Вот будет история», — подумал он, отвечая на поцелуй. В переднюю вышел профессор. Маргарита Петровна в это время стояла далеко от архитектора и, закинув руки, встряхивала и оправляла сзади свои стриженные и завитые пушистые волосы. Архитектор ушел, причем профессор сердечно пожал ему руку, посмотрел, не забыл ли он калоши, и сказал вслед «Заходите, пожалуйста».